Глава 28. Я застыла. Застыла огромным куском боли, застыла в невозможности как-то среагировать на искренний детский порыв. Неспособная ни оттолкнуть несчастного ребенка, ни как-либо его утешить. Что я могла пообещать ему сейчас, когда мы с его отцом висели на грани развода, когда выяснилось, что его мать Женщина, которая много лет притворялась моей подругой, а сама спала с моим мужем. Казалось, на это мог быть лишь один ответ. «Миша, я не твоя мама. Самый логичный, правильный, самый жестокий». Но я не могла произнести этих слов. Теряла способность говорить и думать, когда рядом с моим сердцем билось такое маленькое, но такое доверчивое сердечко. На глазах выступили слезы бессилия. Два соленых, беспомощных ручья покатились по щекам, запутались в Мишиных волосах. «Миш, пойдем!» Валера подошел к нам и мягко потянул сына прочь. Но тот отчаянно вцепился в мою руку, глухо взмолился. «Мамочка, возвращайся, пожалуйста, домой! Я так ждал тебя! Я так давно тебя ждал!» С губ сорвалось рыдание. Я перевела взгляд на мужа, но это оказалось ошибкой. В его глазах застыло страдание, и это сделало мою собственную боль еще острее, еще невыносимее. «Иди, милый», — шепнула Миша, — «еще увидимся». Он покорно отпустил мою руку. «Маленький мальчик, готовый на все ради того, чтобы его просто любили». Едва они с Валерой отошли от моей кровати, как дверь палаты вновь распахнулась. На пороге появилась та, кого я меньше всего ждала. Та, кого больше не хотелось видеть. Черты ее лица за гладкостью, которого она всегда так следила, сейчас были переломаны в диком беспокойстве. Таша выглядела встревоженной и напуганной, и еще совсем недавно я поверила бы в искренность этих чувств. Но теперь... «Злата!» — подбежала она ко мне. «Господи, что случилось? Я только что узнала из новостей и сразу приехала!» Она повернулась к Валере кинула на него осуждающий взгляд. «Почему ты не позвонил? Почему не сказал?» Я опередила его с ответом. Возможно, вовремя, потому что муж сейчас выглядел так, словно способен был убить. «Перестань!» — проговорила устало. «Я все знаю, подружка, ни к чему больше притворяться, хотя играла ты отменно, отдам должное». Я криво улыбнулась той, кого считала такой близкой и родной, ожидала в ответ грубости, ненависти, злобы, ведь маски уже были сняты, но ее голубые глаза вместо этого затопило непонятное мне отчаяние. «Злата, я объясню!» «Убери ее отсюда!» Попросила я мужа, и тот мигом двинулся на Дашу стремительным, угрожающим торнадо. «Нет, послушай!» Она попыталась вырваться, но Валера держал крепко. «Убери ее!» Почти выкрикнула я, ощущая, что все мое тело, все существо готово буквально взорваться от того ужаса, что на меня обрушился. «Что тут происходит?» Строгим голосом поинтересовался Даниил, входя в палату. Я впилась в него беспомощным взглядом, молча умоляя о спасении, и он всё мгновенно понял. «Быстро все отсюда!» Скомандовал негромко, но тон его голоса звучал столь внушительно, что, казалось, тут же привел в себя всех присутствующих. Даша вышла первой. За ней последовал Валера, крепко держа за руку сына. Несколько мгновений спустя мы остались одни. Я и тот, кого давным-давно потеряла. «Ты в порядке?» Поинтересовался он куда более заботливо, чем сделал бы это обычный врач. «Да», — выдохнула едва слышно. «Теперь да». Он придвинул стул к моей койке, присел рядом. За руку больше не брал, хотя мне вдруг мучительно захотелось ощутить на себе вновь это успокаивающее прикосновение. И все же он был рядом. «Почему?» «Как так вышло?» Спросила я, неожиданно задав один из многих мучивших меня вопросов вслух. «Вышло что?» Спокойно откликнулся он. Смущенно закусив губу, я кинула на него быстрый взгляд, но поймала себя на том, что не могу отвести глаз, невольно вспоминаю, сравниваю и чувствую то, чему давно не было в моей жизни места. Он возмужал. Неудивительно, ведь когда мы виделись последний раз, оба едва закончили школу. Годы превратили его прежде чуть непропорциональную и угловатую фигуру в солидную и мускулистую. И только знакомые лучистые глаза, которые улыбались чаще, чем губы, остались совершенно прежними, нетронутыми временем и жизнью. «Ты, я — это больница». ответила, наконец, на вопрос, повисший в воздухе. «Судьба, наверное», — улыбнулся он, пожав плечами. Я не стала уточнять, что он имеет в виду. Не хотелось ни придумывать себе лишнего, ни усложнять и без того превратившуюся в сплошной ад жизнь. «Значит, ты врач», — проговорила, стараясь нащупать безопасные темы и при этом еще немного побыть в его таком комфортном, таком умиротворяющем сейчас обществе. «Да, хирург, зашивал твое разбитое колено. То самое», улыбнулся он со значением. «И как ты только умудряешься!» Я невольно рассмеялась. В памяти всплыла сцена того, как я нелепо падаю с крыши сарая, на котором мы с ним нередко сидели по вечерам. «Как давно это было!» и каким живым сейчас казалось то почти забытое прошлое. Но как ты оказался в этом городе?» Задала я вопрос, озадачивший меня больше всего. «Точно хочешь знать?» Его губы все еще были сложены в улыбку, но глаза теперь сделались такими серьезными, что сердце мое заныло, предчувствуя ответ. «Да». Услышала вдруг, как со стороны свой же голос. «Приехал за тобой». Я зажмурилась от мучительного, ноющего чувства, застарелой тоски, бесконечного одиночества, на которое сама себя же и обрекла. «Но ты ведь не хотел», — пробормотала, ощущая, как от внезапно нахлынувших эмоций становится тяжело дышать. «Не путай». Мягко возразил он. «Это ты не хотела ждать». Он был прав. Я мечтала стать дизайнером, а для этого нужно было уехать в другой город. Он не мог поехать со мной на тот момент, но обещал, что приедет позже. Обещал, что будет часто звонить и писать. А я не рискнула ждать. Я слишком хорошо знала цену таким обещаниям. За плечами у меня были десятки расставаний с теми, кто обещал держать связь и забывал о моем существовании, едва мы с матерью в очередной раз срывались с места и переезжали в новый город. Я так хорошо знала эту горечь несбывшихся надежд, что предпочла на этот раз оборвать всё и сразу. Сама. «Почему ты меня не нашел? – спросила сдавленно, почти отчаянно. «Всё ведь могло быть совсем иначе». Я не связалась бы с Дашей, не встретила Валеру и не была бы сейчас в больнице, растерянная, несчастная, разбитая, горько сожалеющая о прошлом, которого не вернуть. «Я нашел», — произнес он, и мне показалось, что голос его, пусть лишь на мгновение, но дрогнул. Нашел, но было поздно. Он не пояснил, но мне все стало ясно и так. Наверное, «Так и должно было быть», — добавил он после паузы. «Раз ты даже вышла за него замуж». Я сжала губы до боли, до невозможности закричать, хотя именно это сейчас и хотелось сделать. Взгляд скользнул к его рукам в молчаливом вопросе. Правый безымянный палец оказался пуст. «Ты не женат?» Вырвалось само собой то, о чем не следовало спрашивать. Нет. Усмехнувшись, не зло, а словно с каким-то смирением, он договорил: "Так и не нашел никого даже отдаленно на тебя похожего, и уж тем более никого лучше". По телу пробежали невольные мурашки, глазам стало больно от резко выступивших слез. "Ладно, я пойду", нарушил тишину Дани, поднимаясь с места. "Я тут уже больше суток, с тех пор как тебя привезли". Он отвернулся, намереваясь выйти, но мой вопрос его остановил. «Почему?» Он оглянулся через плечо, твердо посмотрел в глаза, просто не мог иначе, и с этими словами вышел. А я осталась наедине с собственными тяжелыми мыслями, от которых не существовало спасения.